Глава двенадцатая. Леди Мэри тихо застонала. Лицо майора вытянулось от изумления. — Я не знаю, волшебник вы или нет, мистер Клик, — проговорил майор через мгновение, — но вы верно поняли суть. Именно по этой причине я воздерживаюсь от обнародования этого дела. — Достаточно плохо, что у нас с Леди Мэри возникают подозрения в отношении личности этого человека, не позволяющий нам говорить лишнего. — Взять Доусона Блейка. Если бы он узнал, он перевернул бы небо и землю, чтобы погубить его. — Доусон Блейк? — повторил Клик. — Простите, но вы имеете в виду сэра Грегори Доусона Блейка? Пивовара, миллионера, добившегося рыцарства недавно, чья лошадь Тарантул является вторым фаворитом в предстоящем дерби? Да, именно его. Он наш сосед, мистер Клик. Его поместье замок Клевердейл находится прямо за границей Нортумберленда и примерно в пяти милях от аббатства Моркан. Его конюшня, во всяком случае, превосходит мою, и мы оба используем промежуточную вересковую пустошь в качестве тренировочной площадки. Кроме того, есть еще дочь Доусона Блейка, с которой так плохо обошелся лейтенант Шедвик, поиграв и бросив. Если вы не знаете, он бросил ее и женился на девушке из хора, которой нечем было похвастаться, кроме красивого лица и длинной череды родовитых предков. Не то чтобы мисс Доусон Блейк что-то потеряла, избавившись от такого человека, но раньше она безрассудно хотела связать себя с ним на всю жизнь. А ее отец... Так и не простил лейтенанта Чедвика и потратил бы миллион на удовлетворение, посадив его за решетку. Я представляю. А этот лейтенант Чедвик кто он, если я могу спросить? Единственный сын моей старшей и единственной сестры, мистер Клик, слегка покраснела леди Мэри. Она совершила глупость, выйдя замуж за своего учителя музыки, когда я была маленькой девочкой, и мой отец умер, так и не увидев ее снова». Впоследствии ее муж бросил ее и ушел, она так и не узнала куда до дня своей смерти. Пока она была жива, я и мой брат Лорд Шевельмер видели, что она ничего не хочет делать и просто плывет по течению. Мы предоставили средства, чтобы выучить ее сына в Санхерсте, и после того, как мы отправили его в колледж, мы надеялись, что он оправдает наши надежды, добившись чести и отличия. Это была тщетная надежда. Он не достиг ничего, кроме позора. Вскоре после плачевного брака с актрисой, ради которого он бросил мисс Доусон Блейк, и которая в свою очередь бросила его, когда обнаружила, что он бесполезное бремя, он был уволен из армии и с тех пор превратился в заядлого игрока и за всегда-то просаживающего там большие суммы. Я не видела его в течение шести лет. Когда он неожиданно появился в этом районе три дня назад, и попытался завязать знакомство с одним из громов аббатства. «Он явился под вымышленным именем, мистер Клик», — несколько взволнованно добавил майор, — называл себя Джоном Кларком и пытался вывести информацию о горянке Лесси из моих конюшен. К счастью, леди Мэри увидела и сразу же приказала, чтобы его гнали в зашей и больше никогда не подпускали и на милю к нашим конюшням. Тем не менее он шлялся вокруг до вечера, но его ни разу не видели с тех пор, как исчезла горянка Лесси. Теперь вы, наверное, понимаете, почему я решил вести это дело с максимальной секретностью. Мало того, что мы не хотим каким-либо образом быть связанными с таким человеком, мы не можем не помнить, что он связан с нами кровными узами. И пока Ферроу не умрет от своих ран, не дай бог этому случиться, мы постараемся хранить произошедшее в строжайшем секрете — «Все, что я хочу, вернуть животное, а не наказать человека, если он действительно будет виновен, потому что на самом деле нет фактических доказательств этого». «Но если бы Доусон Блейк узнал, все было бы иначе. Он перевернет небеса и землю, чтобы уничтожить Чедвика и опорочить всех, кто с ним связан». «Хм, «Понимаю», — фыркнул Клик, сморщив брови и задумчиво поглаживая подбородок. Так что, естественно, между этим сэром Грегори Доусоном Блейком и вами, с учетом этого добавленного к соперничеству двух лошадей, нет большой дружбы? Нет. Нет. Если, помимо всего прочего, мистер Клик, вам нужно мое личное мнение об этом человеке, это можно выразить словом «прохвост». В нем нет ни одного достоинства джентльмена. Он просто вульгарный, позолоченный, недалекий козел. И я бы не стал... Подозревать кого-то еще в исчезновении Кобылы, ну я знаю, что Чедвик был в поместье. А сговор между Чедвиком и Доусоном Блейком также невозможен, как объединение двух полюсов или растворение нефти в воде. Это единственная вещь в этом мире, которую Доусон Блейк не сделал бы ни при каких обстоятельствах. Он участвует в гонках не ради спорта, а ради рекламы, славы, популярности, ради хвастовства перед окружающими. Он хочет синюю ленту дерби из-за престижа, и он купил бы ее, если бы покупка была возможной, либо взятки, либо обман могли решить исход гонки. Хм, это весьма жесткое утверждение, майор. Но сделано оно на основе фактов, мистер Клик. Он дважды пытался подкупить Ферроу, чтобы тот кинул меня, предложив двойную зарплату и пенсию. И, не сумев купить его, на прошлой неделе предложил моему жакею десять тысяч фунтов стерлингов, чтобы он убежал во Францию в ночь перед дерби, и пообещал ему еще пять тысяч, если тарантул придет первым. — Ого! — протянул клик изумленно, а затем, с выражением благородного презрения, добавил. — Значит, наш рыцарь в доспехах, горе-спортсмен, не сумел подкупить наездника? — да. Это возможно. Возможно. Появление Чедвика в такой момент может быть простым совпадением или уловкой, чтобы заблаговременно получить внутреннюю информацию или... Но тут ничего точно не скажешь. Предположим, майор, вы расскажете мне все с самого начала, когда обнаружили исчезновение животного и как. Расскажите мне подробности, пожалуйста. Майор вздохнул и тяжело опустился на стул. «В связи с такими далеко идущими последствиями, мистер Клик мрачно сказал он, я боюсь, что совершенно не помню того, что можно назвать деталями. И помимо того, что я уже сказал вам, действительно очень мало что могу сказать. Когда или как было совершено деяние, невозможно определить. Помимо того, что это произошло прошлой ночью, после половины десятого вечера, когда конюх Дьюлиш перед возвращением домой отнес ведро воды по просьбе Ферроу в здание, где находится стойло горянки Лесси, и пятью часами утра следующего дня, когда капитан Мактавиш зашел в конюшню и обнаружил, что кобыла пропала. Минутку, пожалуйста, кто такой капитан Мактавиш? И почему джентльмен бродил по конюшне аббатства в пять часов утра? На оба вопроса можно ответить в нескольких словах. Капитан Мактавиш, мой друг, который частенько останавливается у нас, он известный натуралист. Пишет статьи и рассказы о жизни птиц и животных для журналов. У него есть привычка охотиться за образцами каждое утро на рассвете. В пять он всегда забегал на конюшню по пути к молочной ферме, где перед завтраком выпивает стакан свежего молока. Ясно, капитан молодой или старый? Молодой, конечно. Ему 32-33 примерно, Брат моего покойного армейского приятеля. Останавливался у нас в течение последних двух месяцев. Всеобщий любимец, душа компании. Спасибо. Теперь еще один вопрос, прежде чем продолжить, пожалуйста. О тренере Ферроу, который заставил конюха нести ведро воды. Разве это не было необычно в такое время ночи? Не знаю. Да, возможно, так и было. Я никогда не думал об этом в таком ключе. — Скорее всего, нет. Конюшни уже закрыты, и конюхи не работают в этот час, не так ли? — Да. — То есть, если у Фэроу не было причины попросить одного из них чем-нибудь помочь ему? — Кстати, именно за помощью он обратился к этому мальчику Дьюлишу. — Именно так. Есть идея, что он хотел делать с этим ведром воды посреди ночи? Конечно, он не мог поить одну из лошадей и вряд ли собирался взять на себя обязанности конюха и вымыть стойла. Разумеется, нет, он тренер, а не уборщик. Я плачу ему 1800 в год и даю жилье. Женатый мужчина или одинокий? Не женат, вдовец, около сорока, потерял свою жену два года назад. Думаю, что он собирается жениться снова, к этому все и шло, но в последнее время... Он и Мэгги Макфарленд по какой-то причине, похоже, поутратили интерес друг к другу. — Кто такая эта Мэгги Макфарленд, если не секрет? — Одна из доярок, маленькая шотландская девочка из Нерна, пришла на службу в аббатство около 12 месяцев назад. — Хм, понимаю. — Тогда, похоже, кобылка не единственная горянка Лесси в этом краю. — Пардон? — О, ничего, просто глупая попытка сказать что-то умное, вот и все. — — Не думаете, что Мэгги Макфарленд может пролить свет на наличие этого ведра с водой, майор? — Конечно, нет. Конечно, она ни при чем. — Разумеется, ни при чем. Но послушайте, только что пришло в голову. Может, он собирался помыть шоколадную девицу, прежде чем вести к кузнецу в Шеппертон-Олкросс? Я забыл вам сказать, мистер Клик, что с тех пор, как Доусон Блейк попытался его подкупить... Ферроу убедился, что оставлять горянку Лесси без присмотра ночью или днем небезопасно из-за опасения, что наемники этого парня доберутся до нее. Поэтому он закрыл свой коттедж и поселился в комнатах над стойлом кобылки, чтобы быть на месте, чтобы не случилось в любой час. Он даже купил маленького скотч-терьера, который начинал лаять, если падала спичка, и тявкал по любому поводу. Ферроу держал эту псину при себе. Когда стало известно об исчезновении кобылы, эта собака была найдена, привязанной на своей цепи, но была мертва, как королева Мария. Пес был отравлен, мясо лежало рядом с телом и буквально воняло стрихнином. Логично. А вы держите стрихнин в поместье для отравли крыс, я полагаю? Да, конечно, крыса — главный вредитель для зернохранилищ и кормовых бункеров, но, конечно, яд не будет лежать на виду. Это смертельная вещь. Кроме того, в этой конкретной конюшне никогда не было травли крыс. Так что собака не могла получить отраву случайно. Еще одна вещь, которую я должен вам сказать, мистер Клик. Горянка Лесси никогда не была вместе с остальными лошадями. Мы всегда держали ее в отдельной особенной конюшне. У нас две таких конюшни класса люкс. Она занимает одну, а шоколадная девица другую. Шоколадная девица — это личная собственность леди Мэри, прекрасная породистая кобыла, которая, как мне кажется, на днях сделает себе имя. Темная масть и гладкая шерсть, красота. Сегодня она единственное животное в этом несчастном месте. А единственное время, чтобы собираться к кузнецу после половины десятого вечера. Это было бы странно, если бы это был любой другой человек и при любых других обстоятельствах. Но помните, до дерби всего три недели, и каждый час дневного света приводит нас ближе к золоту. Фэро узнал, что не мог потратить ни минуты напрасно, и это больше всего относится к ковке. Он позволял подковывать лошадей только в своем присутствии и руководил операцией лично. Это была его мания. Он не позволил бы никому взять без его согласия ни одну из лошадей. Только сам» независимо от того, какое неудобство он доставляет себе и другим. Кузнец в шеппертон олдкроссе знал об этих маленьких причудах и прихотях и всегда их удовлетворял. Он мог бы открыть кузницу и пустить Ферроу, даже если бы это было в два часа ночи. — Ясно. И он, в конце концов, взял шоколадную девицу? — Да. Леди Мэри и я присутствовали на висте. В фарминг Приорат в тот вечер... Но ее светлость слегла сильной головной болью, и мы должны были извиниться и у Тирана. Было без четверти одиннадцать часов, когда мы вернулись в аббатство и встретились с Ферроу, проезжавшим через ворота на шоколадной девице. Мы остановились и поговорили с ним, затем он ускакал. Сколько времени ему должно было понадобиться, чтобы совершить путешествие? Ну, около пяти-двадцати минут, может быть, полчаса, конечно, не больше». Значит, около четверти двенадцатого он должен был прибыть к кузнецу? Понятно. А когда он вернулся? Не представляю. На самом деле мы никогда не знали, когда он возвращался, потому что ночью все спали, а он мог вернуться когда угодно ночью. Или не вернуться вовсе. Если бы капитан Мактавиш не шел через конюшню в пять часов утра и, не увидев приоткрытую дверь, не заглянул внутрь, Он обнаружил, что шоколадная девица стоит в стойле, собака умерла, а горянка Леси исчезла. Конечно, присутствие шоколадной девицы после того, как Ферроу уехал на ней, было доказательством того, что он вернулся ночью. Хотя когда это было, и почему, и куда он ушел опять, одному Богу ведомо. Лично я придерживаюсь мнения, что горянку Лесси украли, когда он отсутствовал, вернувшись. Он обнаружил ограбление и по горячим следам устремился вслед за грабителями. И, столкнувшись с ними, получил таким образом свои ужасные травмы. «Хм, да, странно. Какой след он должен был найти, если, по вашим словам, следов не было? Или это ошибка? Нет, не было. Весь двор конюшни вымощен красной плиткой». И в последнее время у нас стояла такая странная сухая погода, что земля в окрестностях запеклась и стала такой же твердой, как кирпич. Слон не мог бы оставить на ней след, а тем более лошадь. Ну как же нам быть? Вместо того, чтобы прояснить ситуацию, вы, по-моему, добавляете тьму во мрак и делаете ее более загадочной, чем раньше. Что же искал Ферроу, если не преследовал Конокрада? «Может быть, он отправился по своим делам, майор?» «Может быть, просто гулял?» — загадочно сказал Клик. «Если бы ваша маленькая теория о его возвращении и обнаружении похищения Горенка Лесси была чем-то приближенным к правде, я склонен думать, что мистер Том Фэрроу поднял бы тревогу, которую было бы слышно за полмили. А если бы он преследовал грабителей... Он сделал бы это с хорошей ватагой помощников, запалив все фонари и факелы, которые можно было найти в поместье. — Вы правы. — Конечно, никогда об этом не думал Мэри, а ты? Ведь сердцем и душой Фэрроу был связан с животным. Если бы он подумал, что с лошадью что-то случилось, если бы он решил, что ее украли, то разошелся бы не на шутку. У меня голова идет кругом. «Для него уйти без дела или шляться по болотам в такое время невероятно и противоестественно. Мистер Клик, ради всего святого, что вы-то думаете?» «Ну, майор», — ответил Клик, — «я ненавижу разрушать иллюзии и портить репутацию любого человека, но...» «Ну, ладно. Если господин Том Ферроу появился в стойле после того, как кобыла была украдена...» и пошел куда-то, не поднимая тревоги и никому, не говоря ни слова, тогда, на мой взгляд, ваш драгоценный тренер — никто иной, как двуличный, лицемерный, бесчестный негодяй, который предал вас врагу и получил именно то, что заслужил в качестве гонорара. Майор Норкросс не ответил, он просто поджал губы, пока они не превратились в тонкую белую полоску и обернулся к жене с выражением боли и безнадежного недоумения несправедливо отруганного ребенка в глазах. «Знаете, Сеттон, — тоже предположил капитан Мактавиш, — отважилась сказать она мягко и с сожалением, — а когда двое мужчин с высоким уровнем интеллекта, затем она вздохнула и позволила додумать окончание фразы. «Слушай, Мэри!» Ты же не хочешь сказать, что я совершенно не разбираюсь в людях? Нет, дорогой, но... Но, говоришь, разве тебе непонятно, что я знаю человека, когда говорю о нем? И если когда-либо на этой земле был честный парень... Посмотрите сюда, мистер Клик. Господи, вы, может быть, разумный человек и все такое, но вам придется предъявить мне нечто более весомое, чем простое подозрение, прежде чем вы сможете заставить меня поверить в предательство Тома Ферроу. Я не пытаюсь заставить вас поверить в это, майор. Я просто показываю вам, что, безусловно, было бы абсолютной правдой, если бы Том Фэрроу отправился на эту пустошь один, не подняв тревогу, когда обнаружил, что животное украдено. Но, мой дорогой, я склоняюсь к убеждению, что он никогда не выходил туда ни за кем вообще. Тогда, черт побери, сэр, как вы объясните то, что он оказался там? Просто майор, предположив, что он возвращался в аббатство в то время, когда встретил своего противника, имя которого нам неизвестно, другими словами, он не только никогда не вернулся домой после того, как вы и ее светлость его видели, бесчетверти одиннадцать, но ему не позволили это сделать. Ого! Как-то слишком сложно! Это слишком туманно! Как вы это вообще себе представляете?» Я не представляю. Я просто предлагаю два варианта, которые могут объяснить его присутствие на болотах. Один или другой из них является истинным. Если он вышел после похищения кобылы, то он негодяй и лжец. Если он невиновен, то был избит на обратном пути в свою обитель, у стойла горянки Лесси. Но другое животное, ну шоколадная девица, как она могла вернуться в конюшню? После нападения на Ферру она не могла найти дорогу одна. Ну, по крайней мере, если и могла, конечно, то не в том состоянии, в котором находилась на следующее утро. У нее не было сбруи, ее седло было на его колышке, она была в своем стойле, привязана, черт возьми, и дверь в стойле была закрыта и заперта. Так что, если случайно... Эй, объясните, зачем вы улыбаетесь так странно? Я не рассказал ничего смешного». Вы не верите, что я знаю, о чем говорю? Майор, я вовсе не смеюсь над вами. Я только что обнаружил, что четыре плюс четыре дают восемь, когда вы сложите их правильно. И улыбка — признак последующего удовлетворения. Последний вопрос, пожалуйста. Когда фэроу нашли лежащим без сознания на болоте? Где-то между шестью и семью часами. И что из того? — «Ничего особенного. Кто его нашел? Капитан Мактавиш?» «Нет, Мэгги Макфарланд». Она возвращалась с дойки, когда... «Э, полегче, не смущайте меня вашей странной улыбкой. Это заставляет меня думать, что у вас в рукаве что-то есть». «Ну, если у меня есть туз в рукаве, майор. Предположим, что вы отвезете меня в конюшню и дадите мне шанс вытащить его», — спокойно предложил Клик. Иногда осмотр места происшествия творит чудеса, и полчаса в или горянки Лесси поможет разрешить загадку гораздо быстрее, чем вы думаете. Или не помогут. Возможно, если подумать, для вас и ее светлости будет лучше отправиться вперед, поскольку я еще хочу посмотреть на травмы Тома Ферроу. Так что будет лучше подготовить все заранее, чтобы потом сэкономить время. Без сомнения, мистер Нерком и я... Сможем получить какое-то транспортное средство здесь? Во всяком случае, хм. сейчас без пятнадцати Вы можете ожидать нас в четверть шестого. Вы и ее светлость можете возвращаться открыто, майор. Больше не нужно пытаться пускать пыль в глаза сэру Грегори Доусону Блейку, храня в тайне исчезновения кобылы. Если он приложил руку к краже, он, конечно, знает, что она украдена, но если он не... Но ну, мне кажется, я знаю, кто это сделал. И кобыла все равно будет участвовать в бегах в день дерби. Я уверен, что несколько минут в конюшне горянки Лесси уладят вопрос. Но ваша светлость, надеюсь, если ночь настигнет нас прежде, чем мы поймем все, вы приютите нас в аббатстве до завтра, чтобы мы могли закончить расследование. — С удовольствием, мистер Клик, — ответила леди Мэри и поклонилась ему из комнаты.